Глава 7. Послы татарские. Несколько дружинников поспешили в княжеский дом. Они вернулись оттуда с татарскими послами и провели их на высокое крыльцо княжьего дома. Послов было трое. Первый – старик в меховой шапке, повязанной белой тканью, в длинный до пят желтой лисишуби. шубе. Другой – коренастый молодой воин в войлочной шапке с отворотами, в синем кафтане и с кривой саблей на поясе. Что-то необычное чувствовалось в этом воине — короткая шея и богатырские плечи, угрюмое безбородое лицо и властный взгляд. Он посматривал на толпу со спокойствием и равнодушием человека, привыкшего повелевать, казнить и миловать. Третий посол своим видом изумил всех. Это была старая женщина с опухшим лицом и бегающими безумными глазами. На плечах медвежья шкура, на голове высокий колпак, на поясе висели на ремешках медвежьи когти и зубы, ракушки, узкие длинные ножи и большой круглый бубен, разрисованный звездами. Ни на мгновение она не оставалась спокойной, все время оглядывалась кругом, точно чего-то искала, и бормотало в полголоса какие-то странные слова. «Да это ведьма-чародейка», — сказали в толпе. «Скажи нам, княже, чего хотят посланцы? Чего им от нас надобно?» Князь сказал ближнему думному боярину. «Распорядись, пускай они народу скажут, зачем пожаловали в наш город». Возле послов появился переводчик. Лихарь-кудряш толкнул локтем дикороса. Глянька, узнаешь ли толмача? Ведь он к нам в Перуну в Бор приезжал. Помнишь, торговца Булгарина, что на платки, иголки и бусы меха выменивал? Знать это был их несоглядатый, пути и дороги выведывал. Разорви его, лихоманка». Переводчик говорил с послами и в полголоса передавал их ответы думному боярину. Тот, обращаясь к толпе, стал громко объяснять слушай, князь княгиней и народ православный, что послы мунгальские от нас требуют. Говорят, де что ихний царь, Батыга Джучиевич, над всеми князьями князь, над всеми царями царь. Все народы покорились его деду, хану Чаганизу, и он забрал их под свою руку. Говорят эти бездельные посланцы, что теперь народ русский должен царю Батыге Джучиевичу покориться. А Буди не захочет ему бить челом, так Батыга всех растопчет конями, как раздавил всех ханов половецких и сделал их своими пастухами и конюхами. «Зря похваляется, не бывать тому», закричал Евпатий, стоявший близ князя. «Вести брешет, похваляется», сказал князь Юрий Ингваревич. Объясни им, чтобы нам не грозились, а толком сказали, чего они хотят от Рязанской земли. Боярин опять обратился к переводчику, а тот к послам. Молодой монгол говорил резко, топал ногой, хватался за костяную рукоять кривой сабли. Старый посол стоял неподвижно, соединив ладони, а бабище ведьма дергалась, приплясывала и бормотала непонятные слова». Боярин снова заговорил: Не гневайся, княже, за слова бесстыжие, что я услышал от этих мунгальских посланцев. Требуют они дани неотступной, десятины во всем, и в князьях, и в людях, и в конях, Десятая в белых конях, десятая в бурых, десятая в рыжих, десятая в пегих. В толпе воцарилась тишина, как перед бурей. Четко прозвучали слова князя. «Когда нас не будет, пусть тогда берут все!» В толпе прокатился гул. Послышались возгласы и смех. «Го-го-го! Вишь, чего захотели! Возьми-ка, выкуси! Гони их, князь, назад в дикое поле и выпусти на них вдогонку собак!» Поводя злыми глазами, послы наблюдали, как разливается грозный шум на площади.